445 августа 23. Друг мой, учитель озабочен тем, чтобы расчистить сложность плотных сплетений. Почему так много говорится о руке охраняющей? Сlozhna zhizn', i neozhidnost' ugrozhayut otovsyudu. Nasha tsel' ne tol'ko doyti, no doyti tselymi i nevredimymi. Ogonyo bushulit v gornyely zhizni. Многих он сжигает, опасен огонь. Но отроки в пещи пламенной остались невредимы и ибо пламени не побоялись. Огненная стихия опасна для тех, кто страха в себе не уничтожил. Иметь огонь в другом большое достижение. Почему всё время говорится обестрашный? Не надо бояться никогда. Не надо бояться ничего. Магнит страха очень силён. Но ещё сильнее магнит безстрашье. Тот и другой яро притягивает обстоятельства по роду своему. Соответствие полны. Именно то чего боится человек, настигает его, если боится он достаточно сильно. Не надо бояться. Нет в страхе ничего положительного. Радостно и бодро надо смотреть на будущее. Если жизнь принесёт мало радости, то все же благие результаты подобного состояния духа не замедли сказаться. Страхом, безнадёжностью и уныньем можно потушить любые огни. Свойства огня творящего и поедающего зависят от состояния сознания. Сознанием обусловливается характер пламени. Ключ или рычаг управления от систем огней в руках человека. Огненная мощь может быть направлена как на разрушение, так и на созидание. Стихии служат человеку лишь когда они обузданы. Человек, представляя собою сочетание элементов различных стихий с преобладанием одной из них, является полем уявлений их энергии, полем контролируемым волей или же бесконтрольным. Овладение собою даёт власть над элементами и ставит их в подчиённое положение. А владение своими чувствами есть овладение своими огнями, ибо все проявления человека связаны с огнём. Нет предела степеням овладения огнями. Одно овладение влечёт за собой и другие, даже малые попытки полезны всякое сдерживание себя в жизни, тем хорошо, что приучает к контролю и открывает новые возможности в этом направлении. Сдержанность указывает на умение владеть своими огнями. Распущенность, наоборот. Владеть можно всеми своими чувствами без исключения. Сперва от чувствами, потом ощущениями. Сперва побеждается эмоциональное воздействие холода на психику. А потом уже самый холод, то же самое и с другими чувствами и ощущениями. Сознание человека остаётся лабораторией для всех ощущений, и хозяин в ней он. Надо переходить от обычного, то есть бесконтрольного течения жизни в микрокосме своём к контролируемому. Контролировать можно всё и над всеми процессами пытаться установить главенство воли. Говорят, что Некоторые махатмы столетиями пребывают в одном теле не старея. Но подумал ли кто-нибудь о том, какая степень воли нужна, чтобы контролировать жизненные процессы тела и управлять элементами, входящими в его состав? Но учиться когда-то всё же надо начинать, и начинать с малого. Учитель поможет и тут, указав путь подхода.